н о в е л л а восьмая. Некто начинает ревновать свою жену. Она привязывает себе нитку к пальцу, чтобы узнать, когда придет ее любовник. Муж догадывается об этом, но пока он преследует любовника, жена кладет на место себя в постель другую женщину, которую муж бьет, остригает ей косы, а затем отправляется забрать м и жены, которые увидят, что все это неправда. Осыпают его бранью. Крайне злохитросный показалась всем Мадонна Беатриче в своей проделке над мужем, и все утверждали, что велик должен был быть страх, а н и кину, когда крепко удерживаемой дамой он услышал, как она говорила, что он добивался ее любви. Увидев, что Филомена умолкла, король, обратившись к ней, фили сказал: «Сказывайте вы». Наперед усмехнувшись немного, она начала: "Прекрасные дамы, на мне тяжелая обязанность. Если я захочу удовлетворить вас хорошей новеллой, как удовлетворяли вас те, что рассказывали ранее меня, но с Божьей помощью я надеюсь хорошо с нею справиться. Итак, вы должны знать, что в нашем городе был когда-то богатейший купец по имени Аригучио б е р л и н г е р е i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 Вследствие чего жена очень печалилась, ибо ни коим образом не могла сойтись с Руберто. И вот, много передумав, как бы найти какой-нибудь способ, чтобы сойти с ним, а он сильно ее о том у п р а ш и в а л она измыслила такое средство. Так как ее комната выходила на улицу, и она часто замечала, что Оригучио, засыпавший струдом, спал потом очень крепко, она придумала так устроить. Чтобы Руберто приходил около полуночи к двери дома, она пойдет отворить ему и п р о б у д е т с ним несколько, пока муж крепко спит. А чтобы самой слышать, когда он придет, так, чтобы никто о том не догадался, она затеяла спустить из окна своей комнаты нитку, один конец которой доходил бы до земли, другой же провести низом по полу до своей постели, где она спрячет его под бельем.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 Когда они продолжали проделывать эту хитрость, случилось наконец однажды ночью, что жена спала, а Оригучью, протянув ногу по постели, открыл эту нитку. Поэтому, схватив ее рукой и найдя, что она привязана к пальцу жены, он сказал себе: "Тут должно быть какой-нибудь обман". Заметив, что нитка выходила за окно, он твердо уверился в этом. Вследствие этого. Тихо отрезав ее от пальца жены, привязал к своему и стал поджидать, дабы увидеть, что это значит. Не прошло много времени, как явился Руберта и потянул по обыкновению за нитку. а р е г у ч ч о проснулся, а так как он не сумел хорошенько привязать нитку, а Руберта потянул ее крепко, нитка осталась у него в руке. Он и понял, что ему следует подождать, что он и сделал. о р и г у ч ч о поспешно встал и, взяв свое оружие, побежал к о входу, чтобы посмотреть, кто там и расправиться с ним. Был о р и г у ч ч о хотя и купец, но человек горячий и сильный. Когда он подошел к двери и стал отворять ее не так тихо, как то обыкновенно делала жена Руберта, бывший в ожидании, услышав это, сообразил, как оказалось, что отворяет дверь сам о р и г у ч ч о Потому он тотчас же бросился бежать, а Аригучию за ним следом. Наконец, когда Руберта далеко пробежал, а тот не переставал его преследовать, Руберта, бывший также вооруженным, вынул меч, обернулся, и они оба принялись один нападать, другой защищаться. Дама проснулась, когда Аригучию отворил комнату, и увидев, что нитка срезана с пальца, тотчас же догадалась, что ее обман открыт.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 Потушив свечу, горевшую в комнате, она вышла из нее и, спрятавшись в одной части дома, стала поджидать, что будет. Когда Аригучю и Руберта бились друг с другом, услышали о том соседние жители улицы и, поднявшись, начали б р о н и т ь их. А Аригучю, боясь, как бы его не узнали, не разведав, кто был молодой человек и ничего не учинив ему, оставил его и сердито и злобный пошел домой. Войдя в комнату, он принялся говорить с гневом: "Где ты, негодная женщина? Ты потушила свечу, чтобы я не нашел тебя, но ошиблась". И направившись к постели, думая схватить жену, схватил служанку и сколько хватило у него рук и ног, надавал ей столько ударов и пинков, что избил ей все лицо. Под конец обрезал ей волосы, все время осыпая ее величайшей бранью. которую когда-либо говорили дрянной женщине. Служанка сильно плакала и было ей с чего, хотя она говорила иногда: "Ах, Тимне, помилосердствуй Бога ради, уж будет". Ее голос так заглушали слезы, а о р е г у ч ь ю так о б ъ я т яростью, что не был в состоянии различить, что то голос другой женщины, а не жены. Отколотив ее волю и обрезав волосы.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 Когда Монна Сисмонда все с л ы ш а в ш а я поняла, что муж ушел, отворила комнату, зажгла свечу и нашла свою служанку всю избитую и сильно плакавшую. Утешив ее, как могла, она отвела ее в комнату, где тайком распорядилась, чтобы за нею ходили и о ней заботились. И так вознаградила ее отказны самого о р и г у ч у что та признала себя совершенно удовлетворенной. Лишь только она отвела служанку в ее комнату, тотчас же оправила постель в своей, комнату прибрала и привела в порядок, как будто в ту ночь никто там и не спал. Снова зажгла ночник, оделась и убралась, точно еще не ложилась в постель. И зажегши лампу, взяв с в о е белье, села сверху лестницы и принялась шить, ожидая, что из-за всего этого произойдет. Выйдя из д о м у о р и г у ч ч у как мог поспешнее отправился к дому женинных братьев и начал так стучать, что его услышали и отворили. Братья жены, а их было трое, и ее мать, лишь только услышали, что это о р и г у ч ч у все поднялись, велели зажечь свечи и вышли к нему, спрашивая, чего уныщет один и в такой час. о р и г у ч ч у рассказал им все, начиная с нитки, которую нашел привязанной к пальцу ноги м о н ы с и с монды. И до конца, что открыл и сделал, а дабы дать им полное доказательство у ч е н е н н о г о им, дал им в руки волосы, отрезанные, как он полагал, у жены, прибавив, чтобы они пришли за ней и сделали с нею, что считают согласным со своей честью, ибо он не намерен более держать ее в доме. Братья дамы, разгневанные слышанным и почитая это за правду, озлобились на сестру, велели зажечь факелы. И с намерением хорошенько ее отделать пошли с Оригучью, направляясь к его дому. Когда увидела это их мать, пошла за ними вслед, плача, прося то того, то другого не верить так скоро таким делам, не рассмотрев и не разузнав другого, ибо ее муж мог рассердиться на нее по другому поводу и обойтись с ней дурно, а теперь в з в о д и т на нее такое дело, чтобы оправдать себя. И еще она говорила, что сильно удивляется, как такое могло случиться, ибо она хорошо знает свою дочь, так как воспитывала ее с детства, и еще многие другие речи того же рода. Когда дошли до дома Оригучю и вступили в него, стали подниматься по лестнице. Услышав, что они идут, Монна Сисмонда спросила, кто там. На это один из братьев отвечал: узнаешь, кто. Негодная ты женщина! Тогда м о н н а с и с м о н д а говорит: "Это что значит, Господи, помоги!" И поднявшись, она сказала: "Добро пожаловать, б р а т ц ы мои, что вам понадобилось в такой час всем троим?" Они, увидев, что она сидит и шьет без всякого следа побоев на лице, тогда как Оригучио говорил, что и с к о л о т и л ее всю, сначала несколько удивились, обуздали порыв гнева и спросили ее. Как было то, на что жалуются о Ригучю, сильно угрожая ей, если она все им не расскажет. Дама ответила: «Не знаю, что мне сказать вам и за что мог вам пожаловаться на меня о Ригучю». р и г у ч ч о увидев ее, смотрел на нее точно о т а р а п е л ы й припоминая, что он может быть раз тысячу ударил ее по лицу и с царапал ее и наделал всевозможных в свете пакостей. А теперь видит, что она как ни в чем не бывало. В кратких словах братья рассказали ей все, о чем говорил Оригучю, о нитке, о побоях и обо всем. Обратившись к Оригучю, дама сказала: "Увы мне, что я слышу, муж мой. Зачем выдаешь ты меня к твоему великому позору за порочную женщину, когда я не такова?" о себя за дурного и жестокого человека, когда ты не таков. Когда же в эту ночь был ты дома, не то что со мной, когда бил меня, что до меня я ничего не помню. А Регучью принялся говорить: как мерзкая женщина! Разве не легли мы в постель вместе? Разве не вернулся я, когда побежал за твоим любовником? Не надавал тебе множество ударов и не обрезал волосы? Жена отвечала: здесь дома ты вчера не ночевал, но я оставлю это, ибо в доказательство того, что у меня нет ничего, кроме моих правдивых слов, я обращусь к тому, что ты говоришь, будто побил меня и обрезал волосы. Ты меня не бил, и сколько тут не есть народу, а также и ты. Обратите внимание, есть ли у меня на всем теле знаки побоев? Да я и не посоветовала бы тебе. осмелеть настолько, чтобы поднять на меня руки, ибо клянусь Богом, я выцарапала бы тебе глаза, и волосы ты мне не остригал, насколько я знаю и видела. Может быть, ты это сделал так, что я не заметила? Дай-ка я посмотрю, обрезаны ли они у меня или нет. И сняв с головы покрывало, она показала, что они у н е й не острижены и целы. Когда братья и мать все это увидели и услышали. Стали говорить о р и г у ч ю Что ты на это скажешь, о р и г у ч ю Это ведь не то, что ты приходил с к а з ы в а т ь нам, будто сделал, и мы недоумеваем, как ты докажешь остальное. о р и г у ч ю стоял, как бы во сне, и хотел что-то сказать, но видя, что то, что он надеялся доказать, выходит иначе, говорить не решался. А жена, обратившись к братьям, сказала: а б р а т ц ы мои, вижу я». Он вел к тому, чтобы я сделала, чего никогда не хотела, то есть чтобы я рассказала вам об его жалких и гнусных проделках. Я это и сделаю. Я твердо уверена, что то, что он рассказал вам, с ним приключилось и он это совершил. Послушайте, каким образом. Этот почтенный человек, которому вы меня на мою недолю отдали в жены, который зовется купцом. Желает пользоваться доверием и должен быть умереннее монаха и нравственнее девушки. Редко пропускает вечер, чтобы не напиваться по тавернам и не екшаться то с одной, то с другой негодной женщиной. А меня заставляет ждать себя до полуночи, иногда и до утренней в том виде, в каком вы меня застали. Я убеждена, что будучи сильно пьян, он пошел спать с какой-нибудь своей дрянью. Очнувшись, он нашел у нее нитку на ноге, затем совершил все свои подвиги, о которых рассказывал, а под конец, вернувшись к ней, избил ее и обрезал волосы. И еще не придя порядком в себя, вообразил, и я уверенно еще воображает, что все это совершил надо мной. Если вы внимательно взглянете на его лицо, он и теперь еще наполовину пьян. Тем не менее, чтобы он не сказал про меня. Я не желаю, чтобы вы приняли это иначе, как от пьяного. И так как я ему в том прощаю, простите и вы. Услышав эти слова, мать снова стала шуметь и говорить: «Клянусь Богом, дочь моя, так делать не следует. Надо бы убить этого противного, неблагодарного пса, недостойного иметь супругой такую женщину, как ты. Так вот, как братец. Ведь этого было бы слишком». Если бы даже ты ее из грязи поднял, пропади он совсем, если тебе слушаться без м о з г л о й б о л т о в н и этого купчишки и з о с л и н ы х подонков из тех, что набрались к нам из деревни, из подлого отродья в грубых плащах пароманьольски с шароварами, что твоя колокольня, и с пером на зади. А как завелось у них три солда, так и просят за себя дочерей дворян и родовитых женщин. И сочиняют себе гербы и говорят: я из таких-то, мои родичи то-то сделали. Как бы хорошо было, если бы мои сыновья последовали моему совету, ибо они имели возможность почетно и с небольшим приданым выдать тебя в семью графов Гвиди, а они пожелали отдать тебя этому сокровищу, что не постыдился о тебе лучшей и честнейшей женщине во Флоренции. Сказать в п о л н о ч ь что ты блудница, точно мы тебя не знаем. Клянусь Богом, если бы поступить по моему, его надо было бы так проучить, что ему бы отозвалось. И обратившись к сыновьям, она сказала: «Говорила я вам, сыны мои, что этому быть не следует. Слышали вы, как ваш милый зять обходится с вашей сестрой, к у п ч и ш к а четырехалтынный?» Если б я была на вашем месте, а он сказал бы о ней, что сказал, и сделал бы, что сделал, я не сочла бы себя спокойной и удовлетворенной, пока не выжила бы его со света. И будь я мужчина, а не женщина, я не допустила бы, чтобы кто-нибудь иной этим занялся. Господь, убей его, жалкий п ь я н ч у ш к а бесстыдник! Молодые люди, увидев и услышав все это, Обратились к р и г у ч ч у и наговорили ему больших дерзостей, чем какие когда-либо доставались негодяю, а под конец сказали: «Мы прощаем тебе это дело, как пьяному человеку, но смотри, чтобы впредь мы не слыхали ничего подобного, если дорога тебе жизнь. Потому если что-нибудь дойдет до наших ушей, мы, наверное, расплатимся с тобою и за то, и за это». Так сказав, они ушли, о Ригучу остался точно оторопелый, сам не понимая, действительно ли было то, что он сделал, или ему приснилось, и не говоря о том ни слова, оставил жену в покое. А она, благодаря своей с м е т л и в о с т и не только избегла неминуемой опасности, но и открыла себе возможность в будущем делать что угодно, вовсе не боясь своего мужа.